Машина удивительная коса, перекинутая через плечо, навязчиво маячила перед его глазами и напоминала о противоречивом поведении подростков. — Хочешь, я тебе покажу лужу в горошек? — неожиданно спросила Маша. — Хочу, — сказал Дима. — Лужа в горошек. Как это может быть? — Пойдем. — сказала Маша и привела его на задворки сада, где грузовики разъездили дорогу. В одной из скалей вода осталась где-то внизу, а изнанке, замерзшей поверху льдины, собрались круглые, размером с рубль, очерченные белым капли. Лужа действительно казалась раскрашенной узором в горошек. Не зная зачем, Дима наступил прямо в середину лужи. Капли мгновенно сбежались к трещинам и пропали. Вместо лужи в горошек снова получилась грязная колея с осколками льда. Дима опустил голову. Извини, сказал он. Ничего, засмеялась Маша. Еще намерзнет. Дима поднял голову и посмотрел на девочку. Ты на меня смотришь так? «Как будто мы только что познакомились», — заметила Маша. «Это правда», — согласился Дима. «Ты сказала, и я сам понял. Я тебя первый раз вижу. Отдельно от всех, понимаешь?» «Конечно, понимаю», — Маша пожала плечами. «Ну и как я тебе отдельно?» Дима смутился, потом, не глядя по памяти, протянул руку, и слегка дернул Машину косу. «Извини», — снова сказал он, — «мне очень хотелось, хотя вообще-то я девчонок за косы не дергаю. Может быть, пойдем в кино или на выставку?» «Пойдем», — легко согласилась Маша. Когда возвращались из кино, Дима проводил Машу до парадной. Уже совсем стемнело. — Смотри, звезды, — сказала Маша и указала наверх. Дима посмотрел. Звезды были чужие и ужасно далеко. Низкое городское небо для индивидуального употребления нравилось ему больше. — Тебе нравится? — спросила Маша. — Я редко смотрю на звезды, — признался Дима. — Почему? У тебя плохое зрение, но ты не носишь очки. Зрение нормальное. Просто так получается». «Конечно, в городе это не то», — сказала Маша. «В городе они даже не пахнут». «Как это?» — удивился Дима. «Когда уже стемнеет, мы с Карениным часто ездим по полям. И вот если вечером на поле посмотреть прямо вверх, то их там много-много». Они перемигиваются разноцветными огоньками и всегда чувствуется такой странный запах, как будто внутри звенит тонкая-тонкая струна. Это и есть запах звезд. «Бабушка?» — спросил Дима вечером за ужином. «Как ты думаешь, звезды чем-нибудь пахнут?» Александра Сергеевна задумалась. «Я полагаю, чуть-чуть резидой», — наконец ответила она. «А я думаю, да что там, почти уверен, мальвазией», — с непонятным воодушевлением возразил Михаил Дмитрич.